Глава 20 Дела аптечные. Тётка Ника чуть язык не проглотила, когда у двора остановился экипаж с гербом графского рода. А весть о том, что мы хотим забрать её племянника для работы в замке, добила окончательно. «Простите, графинюшка, да на кой вам этот калека? Возьмите лучше моего дончика. Он и умён и расторопен, и руки из нужного места растут». Высокая, нескладная тётка с неопрятным пучком рыжих волос расхваливала своего старшенького, справного детину, из которого вместо слов вылетали лишь звуки «мэ», «ну» и «му». «Нет-нет, нам нужен именно ник». Я обернулась к сгорающему от неловкости мальчику, который комкал свой карту, стоя в углу бедного, ничем не примечательного домишки. «Подготовьте его вещам». Тётка недоумевала. Почему мы выбрали калеку вместо её чудесного дончика? но смирилась. В конце концов ей помогли избавиться от обузы. Ника мы условились забрать на обратном пути, ничуть не слушая ворчание и причитания извозчика. Теперь этот болтливый старик будет рассказывать слугам о причудах на Эролетте. А что, плохо что ли? Не забываем, мне ещё у малышонную перед дознавателями играть. Эх, если бы знать, что именно случилось с Алеттой. Надеюсь, что в нападении на монастырь нет её вины хотя намёки управляющего не давали мне покоя. А если его прижать и выведать, что он имел в виду? О чём задумалась Алетта? Спросила Марика когда мы продолжили путь. Строю планы великих побед. Расскажите мне побольше о женщинах-целителях. Пока сидела в монастыре, всё упустила. Марика посмотрела так, будто ни капли не поверила в мою отговорку. Слово взяла дофинам. Она поведала, что целительницы, даже самые слабые и ценные невесты, питают жизненная энергия своего избранника, усиливают его магию, продлевают жизнь, но при условии, что между ними гармония и искренние чувства. Некоторые получают образование в семье, другие поступают в Академию магии, чтобы расширить знания и примелькаться в высшем свете. В крупных городах модно открывать салоны красоты, куда стекаются богатые дамы для коррекции внешности. Удаление бородавок и пигментных пятен, прыщей и шрамов, увеличение губ и глаз, лечение женских недомоганий. Самые популярные направления. Я выпала в осадок. А как же раны, травмы, тяжелые случаи, смертельные инфекции? Дофина и Марика переглянулись. Милая. «Все знают, что это не женская работа», — заботливо произнесла Марика и накрыла мою руку ладонью. «Верно. Мужчины-целители и лекари не подпускают женщин к таким делам. Они сложны и ответственны. Ох, только не говори, что собираешься помочь тому мальчику. Или ты попросишь, чтобы его вылечили в гильдии лекарей? Боюсь, что бедняга умрёт от послеоперационной инфекции раньше, чем я успею сказать спирт». Я развела руками. А потом мы въехали в город. По меркам королевства ринг считался совсем небольшим, но здесь был даже мини-университет, где юноши постигали азы истории, искусство каллиграфии, ведение счетов, организацию быта в замках и богатых домах. Была и школа изящных искусств для девушек. Там, по слухам, обучали самых искусных кружевниц и художниц, которые расписывали посуду на фабриках Моро. Город делился на квартал, где проживали представители разных профессий. Каменщики, ткачи, кузнецы, пекари, лекари и многие-многие другие. Активно развивалось и купечество, и банковское дело. А теперь ещё и квартал для магов строили. «Не все маги — потомственные аристократы», — вещала Марика, пока мы ехали по улицам. Кто-то родился в простой семье, и чтобы не упустить счастливый билет, бежит в город здесь работы больше». Наконец Гента высадил нас возле аптеки. За стеклянной витриной стоял стеллаж, а на полках — колбы, банки и реторты с яркими жидкостями. В одной ёмкости с формалином плавала тельце лягушки, в другой — змеи. Многие жители попросту не умели читать, а вот это всё сразу давало понять, что перед ними лавка аптекаря. Мы с Дофиной вошли внутрь, а Марико с Нейтом Парами отправились в контору бытовой магии чуть дальше по улице. Звякнул колокольчик над входом, и в нос ударил аромат настоек и сушёных трав. Они висели на бечёвке под потолком. Вдоль стен тянулись полки со всякой всячиной. От скарификаторов для кровопусканий до пробирок с порошками и банок с сушёными тараканами. «Нейт Саймон!» — позвала Дофина. Из-за ширмы в дальнем конце помещения высунулось круглое лицо аптекаря. «Приветствую, Нейра, Дофина, и...» Он оглядел меня, пытаясь понять, кто перед ним. «Нейра Летта», — представилась я. «Если не возражаете, я сейчас обслужу клиента и мигом к вам». Он простодушно улыбнулся. Вдруг из-за той же ширмы послышался мужской голос. «Саймон, ваша пиявка отвалилась». О, да это же прекрасно. Значит, она вдоволь насосалась порченной крови Иди ко мне, моя роднолечка. И аптекарь скрылся с наших глаз. Пиявки ещё куда ни шло. В их слюне содержится гирудин мощный антикоагулянт. Он предотвращает тромбозы и способствует поддержанию нормальной циркуляции крови. Я стала ходить вдоль полок, изучая ассортимент. Заглянула в ведро, скромно стоящее в углу, и поморщилась. Внутри, в куче земли, извивались дождевые черви. Аптекарь собрался на рыбалку? Не думая. Тем временем Нейт Саймон закончил и отпустил благодарного пациента. «А для чего вам черви?» — поинтересовалась я. «Так я готовлю из них мазь от ушибов. Если измельченных червей смешать с оливковым маслом да вином...» и приложить эту массу на ночь, то к утру всё пройдёт. Правда помогает. Клянусь пресветлой матерью. Саймон приложил руку к сердцу. Сам постоянно пользуюсь. Хотя на мне и без того всё как на собаке заживает. И аптекарь добродушно рассмеялся. А потом вдруг о чём-то вспомнил, извинился, метнулся за занавеску в углу. Я успела разглядеть стеклянную кабинку похожую на телефонную будку, и здоровую жестяную бандуру с трубой, которая сквозь отверстие в стекле проникала в кабину. Устройство мне что-то смутно напоминало. Нейт вынес оттуда горшок и выплеснул содержимое в рукомойник. Мой бедный желудок скукожился. К горлу подкатил рвотный позыв. Забыл мокроту после клиента вылить. Столько её отошло, что просто караул. А вы знали, что ингаляции с использованием моего нового устройства помогают намного лучше, чем просто вдыхание пара, когда больной сидит над отваром? Я впала в ступор после увиденного. Боже мой, он что, не собирается дезинфицировать ни миску, ни руки, ни раковину? Аптекарь просто не задумывается о таких мелочах. Пусть мокрота хоть туберкулёзными палочками кишит аэролета что с вами вы побледнели встревожился саймон может водички я покачала головой скажите а вы проводите у себя санитарную обработку ответ я уже знала но оставалось крохотной надежды а вдруг я ошибаюсь обработку переспросил саймон а обработку а почему вы спрашиваете на аэрооллета Тоже поддались новомодным веяниям. Простите, не понимаю, о чём вы. Какие веяния? В слюне и мокроте больного человека содержится много. Я чуть было не сказала бактерий. Вряд ли тут знают это слово. Мельчайших живых организмов, которые вызывают различные хвори. Если проводить специальную обработку, то можно снизить возможность передачи этих организмов от человека к человеку. «О, значит, поддались», — покачал головой аптекарь. Сверху пришло весьма любопытное распоряжение. Теперь нам надлежит обрабатывать весь инструментарий и рабочее помещение раствором карболовой кислоты, а ещё мыльными и спиртовыми растворами. Но это ведь не лепится. Зачем тратить время на такую ерунду, когда ему можно уделить лечению больных? «А каждый разумный человек знает, что болячки нам посылают боги за неправедный образ жизни». Аптекарь поднял взгляд и ладони, обращаясь к небесам. И тут слово взяла дофина. «Нейт Саймон, вы ведь знаете, что у меня есть старшая сестра?» Она жестом указала на меня. «Это как раз Нейра Олетта. Она много лет провела в монастыре при Светлой Матери. Знает, о чём говорит». Во взгляде аптекаря мелькнуло удивление столика уважение. Меня в его речи зацепила одна вещь. Он говорил о карболовой кислоте. Удивительно, но в нашем мире с неё и началась эпоха септики и антисептики. Сначала её использовал Игнат Земельвейс. Потом Джозеф Листер. Ох, как этому методу сопротивлялись. Тоже считали чушью. Именно так, уважаемый Нейт Саймон. Мне показалось, что аптекарь, несмотря на устаревшие взгляды, человек не глупый Я попросила его показать то самое распоряжение. И он с охотой поделился документом из столичной лекарской гильдии. Я довольно хорошо воспринимала письменную речь. Прочесть все страницы быстро не составило труда. В это время Дофена перебирала с аптекарем привезенные травы. Я закончила тогда, когда он передал довольной сестре мешочек с монетами много благодарен Иеродофинам. Искренне надеюсь, что мы с вами сработаемся. Мои поставщики не всегда присылают качественное сырьё. А многие травы зимой просто не достать. Мне с вами так повезло». «Ещё бы. На вашем месте я бы не скупилась с оплатой. А то ваши конкуренты быстро переманят такую искусную травницу и земляного мага», — намекнула я. Рекомендации были составлены очень грамотно, как будто руку к ним приложил мой современник. Только я не могу заставить местных аптекарей силы их соблюдать. Не могу стоять над ними с плеткой. Они сами должны убедиться, что это работает. Снова все упирается в авторитет рода Гатар. Да, ринг расположен на землях нашего графства. Но городские власти и главы гильдии подчиняются непосредственно короне. И если раньше все прислушивались к великим целителям, верили их словам, то теперь от славы и силы гатаров остались жалкие крохи. О моих возможностях ещё никому не известно. если верить словам Марикин, от женщин-целительниц не ждут ничего глобального. Вылечить детские сопли, удалить бородавку — невелика наука. Вот видите, я была права насчёт мельчайших болезнетворных частиц. О них пишут даже в ваших верхах, а мы в монастыре уже давно об этом знали. В этом мире, как и в моём старом монастыре, считались центрами развития науки. Ох, я слышала несчастье. Примите мои глубочайшие соболезнования. Пресветлая Матерь вас уберегла наэра летта. Уверена, что злодеяние будет раскрыто, а виновные наказаны. Я покинула монастырь накануне этой трагедии. Я вздохнула и помолчала немного, напустив на лицо скорбное выражение. «Наид устройте нам с сестрой небольшую экскурсию по вашей аптеке. Прошу, это так занимательно. Если вы помните, мы всё ещё относимся к роду целителей, который был славен в прошлом. И всё, что касается лечения болезни, меня очень увлекает. Наверное, в вашей аптеке представлены самые новейшие изобретения? Хотелось бы взглянуть». Надеюсь, меня не ждёт очередной культурный шок. Прежде чем вводить в обиход что-то из нашего мира, надо узнать, что есть здесь. Стоило напомнить о славных предках-целителях, как Нейт Саймон оживился. «Я потомственный аптекарь. Мои отец и дед с таким благоговением отзывались о ваших почивших родственниках. А моему прадедушке удалось встретить Блавара Гатара. Представляете, он даже пожал ему руку. «Жаль, что ваш рот постигла такая...» Он помялся. «Такая неприятность. Из-за паршивой овцы всё стадо пострадало. Но для меня всё равно большая честь показать вам свою скромную аптеку. Давайте начнём с этой полки». Мы с дофиной переглянулись и последовали за аптекарем. Мужчина открыл перед нами деревянную коробочку с таким видом, будто внутри покоилась по меньшей мере бриллиантовое колье. «Что это?» — брови сестры поползли вверх. «Стоило мне подумать, что это наверняка очередная средневековая дичь, как...» «Ни разу не слышали о пилюлях из сурьмы?» — удивился Саймон. «Очень жаль, потому что это прекрасное средство для очищения организма. Эти пилюли вызывают целебную рвоту, в крайнем случае диарею». «О, да, я слышал о вечных таблетках из сурьмы. И теперь у меня неконтролируемо приподнимались волоски по всему телу, а по рукам ползли мурашки. Ведь сурьма — это яд. Но логика тут определённо прослеживается. Суровая такая логика. Нет пациента — нет проблем. Вы представляете? Один умник придумал делать кубки из сурьмы, чтобы совмещать приятное с полезным. Аптекарь добродушно рассмеялся. Налил напитка, выпил его, а потом мой организм очистился, и похмелья нет. Ну, не чудо ли? А вы вообще в курсе, что сурьма ядовита? Помилуйте, Нейра. Саймон поглядел на меня, как на неразумного ребёнка. Такую пилюлю использовала ещё моя бабушка. Прожила семьдесят лет. Так я её как реликвию храню. Не бабушку, а пилюлю. Они передаются по наследству. Турьма ведь не растворяется. Выходит или сверху, или снизу. Потом просто помыть и в коробочку убрать. Можно пользоваться всей семьёй. Я услышала звон. Это разбилась в моя нервная система. Я вас поняла, Нейт Саймон. Давайте перейдём к другим экспонатам. Аптекарь просто дитя своего времени. «Однажды настанет миг, когда люди поймут, насколько губительны последствия такой медицины. Не в моих силах исправить всё здесь и сейчас, но я могу этот момент приблизить. Будьте добры, покажите нам ваш чудесный ингалятор». Устройство оказалось вполне безобидным. Больного закрывали в той самой стеклянной кабинке, растворы целебных трав заливали в резервуар, снизу разводили огонь, и пар проникал в кабинку по трубе. Пациент дышал им 10-15 минут. Это помогало выводить мокроту и лечить затяжной кашель. «Я запатентовал его», — похвастал Нейт Саймон. «И заключил договор с одной фабрикой. Теперь производство ингаляторов поставит на поток, а я буду получать процент». «Но ведь с дыханием больной выделяет болезнетворные частицы, а они оседают на стенках вашей чудо-кабины». Тот, кто зайдёт сюда следующим, с лёгкостью может подхватить чужую заразу. Люди будут заражаться друг от друга по кругу. А вы постоянно тут находитесь, не боитесь потерять здоровье? Вы ведь можете нанять человека, который будет заниматься обработкой. Если у вас самого нет времени. Рекомендации столичной гильдии — не пустой звук. а Акарболовая кислота уничтожает всю дрянь. Подумайте, вы будете платить работнику, зато сбережёте здоровье. Сначала аптекарь слушал без охоты, но под конец мне удалось его заинтересовать. А это неплохая мысль. Он поскрёб затылок. Я давно хотел взять помощника. Подумаю над вашими словами Нейролетта. Мне вообще удивительно видеть у молодой женщины такого рода любопытство. По секрету говоря, я считаю, что в графстве не хватает настоящих магов-целителей. Вы с Нейрой Вдруг наш разговор прервало покашливание. Мы так увлеклись, что не заметили ещё одного посетителя. «Какая интересная встреча!» — произнёс мужской голос.